Глава 9 Удача. Герениты, ожидавшие Стинова за порогом дома духовных исканий, оторопело замерли, увидев появившегося в дверях старца. Ни один из них никогда прежде не видел учителя Лига, но кем еще мог быть старик, вышедший вместе со странным пришельцем, назвавшимся его учеником? «Я направляюсь к лифту», — негромко произнес учитель Лик, и легким жестом руки велел Геренитом следовать за собой. Охранники у лифта также были повергнуты в молчаливое изумление. Стоило только подошедшему старцу произнести. «Я учитель Лик. Эти люди», — указал он на истомившихся в ожидании землян, — «пойдут вместе со мной». «Извините, учитель!» — возразивший старцу охранник, старался не встречаться с ним взглядом. «Но у этих людей нет при себе удостоверения личности». «Тебе недостаточно моего слова!» — без гнева глянул на него учитель Лик. «Я забираю их с собой!» Он подошел к турникету откинул в сторону калитку и жестом руки предложил землянам покинуть площадку перед лифтом. Закрывая проход, на турникет легла рука старшего охранника. «Я сказал, что забираю этих людей с собой», — все так же тихо и спокойно произнес учитель Лик. Пронзительный взгляд его единственного глаза — Казалось, пригвоздил Геренита к месту. Чувствуя, как по спине пробежала волна могильного холода, охранник отвел взгляд в сторону. «Я не могу вам этого позволить», — в конце фразы голос его едва не сорвался на фальцет. «Ты хочешь остановить меня?» Левая бровь учителя Лига едва заметно дрогнула. «Интересно, каким образом?» «В случае неповиновения я вынужден буду применить силу». «Силу? А знаешь ли ты, что такое сила?» С неподдельным интересом спросил учитель Лик. «Вот она!» Охранник чуть приподнял руку, в которой сжимал дубинку с оголенным контактом электрошокера на конце и не советую вам испытывать ее». Стинов подался вперед, собираясь прийти на помощь учителю Лигу, но тот остановил его легким движением руки. «Я сделаю то, что намереваюсь», — произнес он, обращаясь к Герениту. «Если у тебя есть сила, чтобы остановить меня, что ж, используй ее». Старец повернулся к охраннику спиной и снова распахнул калитку, готовясь нанести удар, Геринит поднял дубинку. Стино вбросился на охранника сзади, но учитель Лика передил его. В тот момент, когда дубинка, падая вниз, уже почти коснулась его плеча, он плавно отклонился в сторону, уходя от удара. Одновременно с этим тело его развернулось в поясе, и тонкая трость, которую старец держал в руке, устремилась навстречу герениту. Это был даже не удар. Конец трости едва коснулся единственной точки на шее охранника, и тот, словно у него вдруг закружилась голова, беспомощно взмахнул руками и начал клониться назад. Оказавшийся позади него Стинов подхватил на руки бесчувственное тело, аккуратно уложил его на дорожное покрытие и подобрал брошенную геренитом дубинку. — У кого-нибудь еще имеются возражения? — окинув взглядом остальных геренитов, мягким голосом произнес учитель Ликк. Какие тут могут быть возражения? Охранники, и без того безоговорочно признавшие за учителем лигом право делать то, что он пожелает, были поражены тем, как легко, без видимых усилий, справился маленький старичок с их рослым начальником. Земляне были удивлены случившемуся не меньше геренитов, а потому и не спешили покинуть огороженную турникетами площадку. «Живее!» — махнул им рукой Стинов. «Куда мы теперь?» — спросил, подойдя к нему Тейнер. «В храм истины», — ответил за учитель Лик. «Вы можете сопровождать нас», — добавил он, обращаясь к охранникам, один из которых, кося взгляд на старца, уже что-то быстро говорил в трубку радиотелефона. «За вашего товарища можете не беспокоиться», — Через десять минут он очнется и будет чувствовать себя, как вновь рожденный. Неспешной походкой, опираясь на трость, учитель Лик направился в сторону центрального прохода. Стинов, а следом за ним земляне, последовали за ним. Трое геренитов-охранников пристроились в конце процессии». «Что собой представляет храм истины?» — негромко спросил Устинова Тейнер. «Можно сказать, что это главное правительственное учреждение сектора Паскаля», — ответил Игорь, и одновременно резиденция верховных иерархов Ордена. «Слушай, ты можешь считать меня полным идиотом, но я все же еще не могу взять в толк, что происходит». Чувствовалось, что Тейнер с трудом сдерживается, чтобы не повышать голос. «О чем ты договорился со стариком?» «Со старцем», — поправил его Стинов. «Ладно, пусть будет старец», — согласился Тейнер. «Этот старец является членом руководства Ордена Геренитов?» «Нет, он просто духовный наставник», — ответил Стинов. «И чем он может нам помочь?» «Ты можешь потерпеть несколько минут?» Стинов успокаивающим жестом коснулся локтя Тейнера. «Учитель Лиг знает, кто мы такие, и согласился помочь. И я ему полностью доверяю». «Черт возьми, Игорь!» — едва не сорвался на крик Тейнер. «Я руководитель экспедиции и должен хотя бы понимать, что мы делаем!» «Я прекрасно тебя понимаю», — заверил Стинов. «Но пойми и ты, что мы сейчас...» — Не на земле. Здесь другие правила игры. — В таком случае я хочу знать эти правила. — Со временем, Карл, ты сам во все разберешься. — Послушай, Игорь, — тяжело вздохнул Тейнер, — я знаю, что ты оцениваешь ситуацию быстрее и лучше любого из нас. Но все же давай договоримся, что вперед...